Приведем сведения сперва от участников отряда еврейской самообороны. Во время погрома недурно функционировал некий объединительный центр. Университеты сыграли гигантскую роль в подготовке октябрьских событий. В Коалиционный совет Одесского университета перед погромом входили большевик, меньшевик, бундовец, по одному из сионистов. социалистов, армян-драшакистов, от грузинского землячества и от поляков. Составлялись студенческие отряды и до погрома. На громадных митингах в университете сборы денег на оружие, конечно, не только для обороны, но и на случай вооруженного восстания. Сам Коалиционный совет собирал деньги для вооружения студенчества. К началу погрома в университете было 200 револьверов, и один профессор достал еще 150. Во главе отряда назначался диктатор, и не разбирался партийный цвет диктатора. Случилось, что отрядом, состоявшим в большинстве из бундовцев, командовал сионист-социалист, или наоборот – В среду, 19 октября, много оружия было роздано в одной сионистской синагоге. В отряды входили студенты и русские, и евреи, еврейские рабочие, еврейская молодежь всяких оттенков, очень немного русских рабочих. Несколькими годами позже Жаботинский писал, что в погромах пятого года новая еврейская душа уже достигла своей зрелости. А в розовости февральской революции Всероссийская газета опишет эту картину так. Когда в Одессе во время Нейтгартовского погрома 905 года юноши-самооборонцы расхаживали с ружьями, эти юноши были трогательны и прекрасны, и сердце трепетало от сочувствия им. от сострадания. Наш современник пишет: Мужество проявленное гомельскими бойцами зажигает десятки тысяч человек. В киеве в отряды самообороны вступает полторы тысячи человек в одессе несколько тысяч и численностью и настроением одесских отрядников и встречно ожесточением полиции ход событий здесь отличался от киевского. Вернемся к отчету Кузьминского. После объявления манифеста с утра 18-го командующий Одесским военным округом генерал Каульбарс, чтобы дать населению возможность беспрепятственно использовать предоставляемую манифестом свободу во всех видах, распорядился всем войскам не показываться на улицах. дабы не нарушать среди населения радостного настроения. Однако такое настроение недолго продолжалось. Со всех сторон начали стекаться к центру города отдельные группы преимущественно евреев и учащейся молодежи с красными флагами, с криками «Долой самодержавие!», «Долой полицию!» и ораторы звали «К революции!». Из металлического изображения на думе слов «Боже, царя храни» первые два слова выломали, ворвались в думский зал, был изорван большой портрет государя-императора, а на думе национальный флаг заменен красным. С проезжавших на извозчике на панихиду протоиерея, дьякона и псаломщика сбили шапки, а когда они потом шли при похоронах, Останавливали процессию и прерывали пение святой божи криками «Ура!», возили чучело без головы с надписью «Вот самодержавие!» и носили дохлую кошку, производя тут же денежный сбор на избиение царя или на смерть Николая. Молодежь, и в особенности еврейская, с видимым сознанием своего превосходства, стала указывать русским, что свобода... недобровольно дана, вырвана у правительства евреями, открыто говорили русским: теперь мы будем управлять вами, и также мы дали вам Бога, дадим и царя. Большая толпа евреев с красными флагами гналась долго за двумя городовыми, один через двор и крышу бежал, другого же, губя эта толпа, вооруженная револьверами, топорами, колами и железными палками, ворвавшись во двор, нашла спрятанным на чердаке и так изувечила, что он по дороге в больницу умер. Два же отрубленные пальца его руки найдены дворником. Позже были избиты и поранены трое полицейских чинов, а у пяти городовых отобраны револьверы. Затем стали освобождать арестованных из одного, другого, третьего полицейского участка, где избивали 16-го двумя днями раньше, там уже были прежде освобождены распоряжением Нейтгарта. В одном участке освободили в обмен на труп Губия. Еще в других не оказалось арестованных, в этом всем содействовал ректор университета, который предъявил требования прокурору от имени пятитысячной толпы, а студенты угрожали чинам полиции насилием вплоть до повешения. Городской голова Крыжановский. Вместе с университетским профессором Щепкиным, вызванные Недгартом для совещания, вместо этого потребовали, чтобы Нейтгард, разоружив немедленно полицию, спрятал ее, иначе, добавил, Щепкина не обойдется без жертв мщения, и полиция будет разоружена захватным правом. Наследствие у сенатора он потом отрицал такую резкость своих выражений, но, видимо, они не были мягче, судя по тому, что он в тот же день передал студентам 150 револьверов, а наследствии отказался указать источник приобретения. И Нейтгард вслед за этим разговором распорядился снять постовых городовых со всех постов, даже не предупредив о том полицмейстера. А таким образом, с этого времени весь город оставлен был Нейтгартом наружной полицейской охраны. Что еще можно понять, как спасение жизни постовых, но ведь при этом и без всякой воинской охраны на улицах, что уже было вполне маразматическим распоряжением. Да ведь и в Петербурге именно этого требовали газетчики от Витте, Он еле устоял. Вслед за тем, как городовые прекратили нести постовую полицейскую службу, в городе появились две группы самообороны – студенческая милиция и еврейская оборона. Первая из них была организована Коалиционным советом, который достал оружие. Посты городовых заняла городская милиция из вооруженных в университете студентов и других лиц. Генерал-барон Каулебарс и градоначальник Нейтгард дали на это согласие, а полицмейстер Головин в виде протеста подал в отставку, его заменил помощник фон Гобсберг. При городской думе создался временный комитет, из первых заявлений которого была благодарность студентам университета за их Энергичное, разумное и самоотверженное действие по охранению порядка в городе. Сам же комитет себя объявил в какой-то неясной функции. О члене того комитета и члене Государственной думы «Пергаменте» в том ноябре писала пресса и еще напоминали во Второй Государственной думе, что он в те дни объявил себя председателем Придунайско-Черноморской республики или президентом Южно-Русской Республики. В угаре тех дней факт не невероятный. И что же могло произойти от ухода с улиц в разгоряченный момент и войски полиции, и от взятия власти безопытной студенческой милиции и отрядами самообороны? Студенческая милиция задерживала людей, казавшихся ей подозрительными, и отправляла их для разбора в университет. Вот студент шел во главе толпы евреев, около 60 человек, производивший беспорядочный огонь из револьверов. Студенческая милиция и еврейская оборона нередко сами прибегали к насильственным действиям по отношению к войскам и мирной части русского населения, производя выстрелы и убивая совершенно неповинных людей. Столкновение неминуемо должно было последовать ввиду образовавшихся в населении двух противоположных течений. Вот вечером восемнадцатого демонстративная толпа с красными флагами, состоявшая преимущественно из евреев, пробовала снять рабочих с завода Гена. А рабочие не исполнили этого требования. После того та же толпа, встретив русских рабочих на улице, потребовала, чтобы они сняли шапки перед красными флагами. После отказа рабочих, вот тебе и пролетариат. Из той толпы раздались выстрелы. Рабочие, хотя и безоружные, успели разогнать ту толпу и гнались за ней, пока к ней не присоединилась еще другая толпа вооруженных евреев численностью до тысячи человек, которая стала стрелять в рабочих, четверо рабочих были убиты. Так начались в разных местах драки и вооруженные столкновения русских с евреями. Русские рабочие и люди без определенных занятий, так называемые хулиганы, стали ловить и избивать евреев, затем перешли к разгрому и разорению еврейских домов, квартир и лавок. Тут пристав вызвал роту пехоты, которая прекратила дальнейшее столкновение. На следующий день, 19 октября, к 10-11 часам утра, на улицах стали появляться толпы русских рабочих и людей разных профессий, которые следовали с иконами в руках, с портретами государя-императора, национальными флагами с пением «Спаси, Господи, люди твоя» и гимна. Эти патриотические манифестации, состоявшие исключительно из русских людей, стали образовываться одновременно в разных частях города, но начало им было положено в порте, откуда вышла первая, особенно многочисленная толпа манифестантов, состоявшая из рабочих. Есть основания признать, что озлобление, вызванное поведением евреев в течение Всего предшествующего дня их дерзким и наглым поруганием и оскорблением национального чувства русского населения должно было вылиться в какой-либо с его стороны протест, и Нейтгард знал, что манифестация готовится, и разрешил ее, и она прошла мимо зданий командующего военным округом и градоначальника, затем к собору. По пути следования к толпе присоединялись и многие другие случайно попадавшиеся лица, и в том числе много хулиганов, босиков, женщин и подростков. Тут уместно сопоставить объяснение рассказчика из «Поалей Цион». Одесский погром произвели не хулиганы. В погромные дни полиция не пускала в город босиков из порта. Свирепствовали мелкие ремесленники и лавочники, рабочие и подмастерья всяких мастерских, фабрик и производств, бессознательные русские рабочие. Я ездил в Одессу именно за тем, чтобы найти чисто провокаторский погром, но, увы, не обрел его, и объясняет погром национальной враждой. Невдалеке от Соборной площади в толпу манифестантов произведено было несколько выстрелов, одним из коих был убит мальчик, несший икону, была встречена револьверными выстрелами и подошедшая рота пехоты. В манифестацию стреляли и из окон редакции газеты «Южное обозрение», и вообще по всему пути следования во многих других местах из окон, дверей, с балконов – из ворот и из крыш. Кроме того, в манифестантов были брошены в нескольких местах разрывные снаряды. Одним таким снарядом было убито шесть человек. А в самом центре Одессы, на углу Деребасовской и Ришельевской улиц, были брошены три бомбы в казачью сотню. В рядах манифестантов было много убитых и раненых, и это приписывалось русскими Не без основания, евреям. Тотчас же в группах манифестантов стали раздаваться крики «Бей жидов! Смерть жидам!» и толпы манифестантов бросились разбивать в разных частях города еврейские магазины.